Первым пришел Гордон Клиффорд, легкомысленный парень, на которого Харви не обращал внимания. Следом за ним серьезный малый по имени Томас Пайпер. И, наконец, задержавшись на несколько минут и извиняясь за опоздание, появился чудак со слабовольным подбородком, именуемый Хедли Уинс, отец которого был президентом, как говорил он, Королевского хирургического колледжа. Харви по очереди оглядел их. Вид у них был неуверенный, и смотрели они на простыню так, будто боялись, что тот под простыней вдруг оживет. Харви решительно шагнул вперед и начал стягивать простыню. От вырвавшихся паров формалина у него защипало глаза. Лицо трупа было накрыто влажной меткаливой маской, Там, где она кончалась, виднелась шея, серо-коричневая, как кожа рептилии. Харви снял маску, вздрогнув от ощущения холода и влаги под пальцами. У трупа было веснущатое лицо. Полнота его подчеркивалась тем, что волосы были начисто сбриты, с выражением умиротворенности, как у пациента, покидающего кресло дантиста. Харви снова потянул простыню. Грудь у мужчины была такого же серо-коричневого цвета. На месте операции по поводу болезни сердца шрам. Моргая от паров формалина, Харви тянул простыню вниз, обнажился пупок, затем пенис, такой сморщенный, что с первого взгляда его было трудно отличить от мошонки, на которой он покоился. Харви обнажил бедра трупа, потом ноги, И замер в удивлении. Левая нога была ампутирована ниже колена. «Ого! Да нас тут уже кто-то поработал!» — сказал Клиффорд. Хедли Уинс стал желто-зеленым. Харви почувствовал легкое разочарование. Бесцветная, как будто обтянутая искусственной кожей, тело больше походило на манекен, чем на человека. Пайпер, казалось, остолбенел. Гордон Клиффорд криво усмехнулся. Хедли Уинс резко отвернулся и его вырвало. Содержание его желудка — томатные шкурки, тертый морковь, слюна — запачкало перед его халата. «Простите...» Сказал он и отправился на поиски швабры и ведра. Харви согнул палец и осторожно ткнул руку трупа. Мышца на ощупь была похожа на замазку. — Эй, Харви! — сказал Гордон Клиффорд, изображая ужас. — Не делай этого! Ты его разбудишь! Харви улыбнулся. — Клиффорд, козел! — подумал он. Все они, с кем он учился в медицинском колледже, козлы. Они только притворяются, играют, стараются быть очаровашками, весельчаками. Он сделал большую ошибку, рассказав своим приятелям в школе слишком многое, посвятив тайны, которые они не в состоянии понять. И еще он слишком серьезен. Это отталкивает людей, не способствует хорошим отношениям, Мешает расположить их к себе. Люди — жалкие существа. Но не стоит позволять им знать, что тебе это известно. Пайпер внимательно изучил учебник. «Мы начнем со спины», — объявил он. «Кто хочет сделать первый надрез?» Харви тоже открыл учебник и пробежал глазами оглавления. «Грудная клетка, брюшная полость». Сердце, шея, конечности. Он изучил все эти разделы так досконально, что большую часть материала знал наизусть. «Нам нужно перевернуть его», — сказал он. Они положили номер 52 на живот. Хедли Уинс так и не вернулся. Харви вытащил из свертка новенький блестящий скальпель, затем сверился со схемой. Прижал лезвие к коже под шеи трупа. Ему пришлось приложить усилия. Тело было на удивление твердым, и когда он сделал надрез, раздался звук разрываемой материи.